Это было много лет назад и уже стало древней историей. Ее там не было, когда сестру и дактиву убил тот маньяк. Но Лайла видела Нормана Бейтса, двигавшегося на нее с ножом в руке, и страх остался в ее душе. Иногда он возвращался к ней в снах. Тогда она начинала трястись и кричать, пока не успокаивалась в объятиях Сэма. «Дорогая, все в порядке!» Потом он включал свет возле кровати. — Вот, видишь, здесь же никого нет. Тебе просто приснился страшный сон. И сейчас Лайли хотелось, чтобы Сэм был рядом. Уже далеко за семь, а он все еще в магазине ведет подсчеты. Понятное дело, скоро нужно будет платить квартальные налоги, а воскресный вечер — лучшее время для бухгалтерии. Однако это лишило их возможности вместе поужинать, и нечего было и думать о том, чтобы идти потом куда-нибудь. Да и вряд ли им хотелось с собой куда-нибудь выходить после такой-то грозы. Слава богу, она кончилась, а сообщения о причинённом ущербе и перебоях в подаче электроэнергии в округе Лайлоне особо не интересовали. Она слушала вполуха, когда комментатор начал зачитывать сообщение о пациенте, который нынче днём сбежал из больницы штата, перед этим убив посетителя. «Власти полагают, что он скрылся в фургоне, принадлежавшем жертве убийства, которое являлось членом религиозного ордена юных сестер милосердия. Пациент Норман Бейтс в настоящее время находится на свободе». «Норман Бейтс?» Лайло застыло. «Убийство, скрылся, находится на свободе. Она не могла ни шевелиться». Не смотреть, не слушать, всё замерло как в кошмарном сне. Ведь она не спит. А Норман каким-то образом ей удалось свернуться к реальности, и она принялась внимательно слушать комментатора, который как раз дочитывал последнее сообщение выпуска. Поздний вечер, и молнии ударило в Анжирею, Уэйленд, Нарс Арис в, в рок-центре, ущерб оценивается в и всё. Она пропустила конец сообщения о Нормании и теперь взбониковала. Ну чёрт возьми. У неё есть полное право паниковать, если бы в этого невежды, который читает новости, были хоть какие-нибудь мозги, он бы тоже запаниковал. Это ведь не просто очередное сообщение на криминальную тему, Норман сбежал. И снова она сговорилась с ящиком самой собой. а поговорить надо было с Сэмом. Лайла поднялась, подошла к телевизору и выключила его. Потом прошла с полкомнати в темноте, собираясь включить свет, но вовремя остановилась. Света не было. А что, если он здесь? Да может ли такое быть? Даже если Норман и знал, где она живет, не было причин думать, что он явится сюда, исключая тот факт, что люди, подобные Норману, не руководствуется причинами, определяющими поведение нормального человека. Лайла стояла возле лампы, когда услышала какой-то звук. Она напряглась и начала внимательно прислушиваться, однако в этот момент всё стихло. Это просто нервы, не разыгравшись в воображении, и снова она напряглась, потому что звук возобновился. Точно, кто-то едва слышно, скребся. «Шаги!» Она не могла сказать наверняка, что это, но знала, откуда доносятся эти звуки снаружи. И опять наступила тишина, тишина и темнота. Ничего не слыша и не видя, Лайла боком приблизилась к окну, выходившему на улицу. Ее рука, отдвигавшаяся за веску, дрожала медленно, всего-то на дюйм, только чтобы выглянуть и увидеть, ничего. Дорожка, лужайка, улица были пустыны, и снова послышался тот же звук, когда дерево возле дома закачалось на ветру, и верхние ветки зазели край крыши. Норман там не было. Не было. Лайла и сама не заметила, как задержала дыхание, пока не выдохнула с облегчением. Вот так. Идишь, это всё твоё воображение. И зачем Норману причинять тебе вред? Ты ему не враг. Он сюда не придёт.